не знали, куда себя деть. Здесь эта, так сказать, самодеятельность просто не допускалась. Удивительно, что эта роскошь не создавала удобства или комфорта. Какую теплоту внутри жилого помещения может создать мрамор? С кем-то просто постричаться, контактировать было почти невозможно. Если едешь в кино, театр, музей, любое общественное место – Туда сначала отправляется целый наряд. Все проверяет, оцепляет, и только потом можешь появиться сам. А кинозал есть прямо на даче. Каждую пятницу, субботу, воскресенье специально появляется киномеханик с набором фильмов. Медицина самая современная, все оборудование импортное, по последнему слову науки и техники. Палаты огромные, и опять кругом уходят. Роскошь, сервизы, хрусталь, ковры, люстры. А врачи, боясь ответственности, поодиночке ничего не решают. Обязательно собирается консилиум из пяти, десяти, а то и более высококвалифицированных специалистов. В Свердловске меня наблюдал один врач, Тамара Павловна Курушина, терапевт. Знала меня досконально. В любой ситуации точно ставила диагноз, сама решала, как поступить, если появлялась головная боль, недомогание, простуда, слабость. К этим безответственным консилиумом в четвертом управлении относился с большим подозрением. Когда я перешел в обычную районную поликлинику, у меня вообще перестала болеть голова, стал чувствовать себя гораздо лучше, уже несколько месяцев не обращаясь к врачам. Может быть, это совпадение, но очень символичное. А когда ты в политбюро, то закрепленный только за тобой врач обязан ежедневно осматривать тебя, но над ним, когда моклась меч, висит отсутствие профессиональной человеческой свободы. Кремлевский паек оплачивался половиной его стоимости, а входили туда самые отборные продукты. Всего спецпайками разные категории в Москве пользовались 40 тысяч человек. Секции ГУМа специально предназначены для высшей элиты, а контингент начальников чуть пониже, уже другие спецмагазины. Все по рангу. Все спец, спецмастерские, спецбытовки, спецполиклиника, спецбольницы, спецдачи, спецдома, спецобслуга. Какое слово? Понятие спец, специалист, особо одаренный, левша блоху подковал, другие тысячи и тысячи мастеровых, которые действительно были спецами, а теперь это слово спец имеет особый смысл, всем нам хорошо понятный. Тут самые отличные продукты, которые готовятся в спеццехах и проходят особую медицинскую проверку лекарства имеющие несколько упаковок и несколько подписей врачей только такое проверенное лекарство и может быть применено Да мало ли таких спец самых казалось бы незначительных мелочах зеленных системой отпуск и выбирай любое место на юге спецдачи обязательно найдется остальное время дачи пустовали. Есть и другие возможности для отдыха, поскольку кроме обычного летнего отпуска существует еще один зимний две недели. Есть замечательные спортивные сооружения, но только для спецпользования, например, на Воробьевых горах, корты, закрытые и открытые, большой бассейн, сауна. Поездки персональным самолетом. Летит и Ил-62 или Ту-134 «Самолёт». В нем секретарь ЦК, кандидат члены или член Политбюро, один. Рядом лишь несколько человек охраны и обслуживающий персонал. Тут забавно то, что ничего им самим не принадлежит. Все самое замечательное, самое лучшее, дачи, пайки, отгороженные от всех моря принадлежит системе. И она как дала, так и отнять может. Идея по сути своей гениальная. Существует некий человек, Иванов или Петров, неважно, растет по служебной лестнице, и система выделяет ему сначала один уровень спецблаг, поднялся выше уже другой, и чем выше он растет, тем больше специальных радостей жизни падает на него. И вот Иванов проникается мыслью, что он лицо значительное.